Эпилог Я не понимаю, где нахожусь, тесно, мокро, пока кто-то не начинает крутиться в ногах. Поднимаю голову и смотрю. Молодой волк протяжно зевает. Выгибается на моих ногах и, отталкиваясь, выпрыгивает из каменного гроба. Я хватаюсь руками за края и с трудом поднимаю тело. Откашливаюсь, выплевывая на пол кусок зеленой слизи. «Мерзость какая!» «Становится легче дышать!» Волк трусит к выходу, оглядываясь на меня, следую за ним или нет. Мотаю головой, шепчу, «Точно не сейчас!» Хотя голод и терзает желудок, словно и не ел репы недавно или что. Я убит, раз я здесь и вернулся. Я со вздохом ложусь обратно в ванну. Холодно. Меня бьет мелкий озноб». Погиб, значит, раз возродился. И кто победил? К чему привела война против титанов? Выжил ли фрол? Тело начинает мелко трястись в ознобе. Оленья куртка и штаны насквозь мокрые. Я трогаю на поясе нож души позволяю себе вздох. Меня разбивает грусть и печаль. Я хочу вернуться назад. Мое место там или... Здесь. Не знаю. Я так запутался! Я хочу покоя! Я хочу сухого тепла!» Читая мои мысли, камень начинает нагреваться, влага испаряется, и одежда на мне быстро сохнет. «А еда?» У ног что-то урчит. Я поспешно сажусь и вижу сверток. Разрываю холщовую бумагу, и в ванну сыпется репа. «Нет, не может быть!» Я машу головой. «Только не ты!» Вдали слышен раскатистый громкий голос. Я хватаю репу, слышу, как по коридору кто-то бежит и поспешно ложусь, рассматривая овощ. «Барин!» — осторожно шепчет голос Прохора над головой. «Барин!» Я смотрю на кудлатую седую голову и решаюсь на опрометчивый шаг. С хрустом откусываю от репы. «Ничего съедобно Правда, без вкуса». «Чего надо, милейший?» «Господин гневается, зовет к себе...» «Господин?» — хмыкаю я и откусываю от репа очередной кусок. «Скажи ему, что два дня отдыхать буду, а потом, может, и явлюсь». «Но, барин...» «Ступай, любезный. Уговор у нас с ним такой все, согласно протоколу и слову чести. У меня законные два дня отдыха. Утомил ты меня. Сейчас спать буду. Устал я что-то сильно». Я прикрываю глаза и вижу марширующую колонну черных пехотинцев. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.